Повести. Врата небесные Предание об убиенных монахинях Самарского женского монастыря и верской иконы Божией Матери. Эпиграф Радуйся, благая вратарница. Двери райские, верным отверзающая. Конец эпиграфа. Пролог. Солнце уходит. на дальние выжженные холмы. И свет его заливает все пространство над Волгой и саму реку. Ни ветерка, ни всплеска, как будто движение вечной русской реки остановилось, скованное жестким слепящим светом. Там, за один из островов, ближе к лесистому берегу, буксирный катер бросил старую, изношенную временем и трудами баржу, поставив ее на якорь. Баржа обшарпана в трещинах и выбоинах, доски на палубе — грязные и занудистые. Но люк, ведущий в трюм, обит новым железом, и петли для замка новые, надежные, и сам замок тяжел и накрепко заперт ключом. Что же спрятаны в трюме старой баржи? Если что-то ценное, то почему баржу оставили за безлюдным островом? Наступает ночь, и, может быть, кто-то должен подплыть к барже и забрать спрятанный груз? Может быть, это орудуют разбойники? — вывезли из Самары драгоценности, спрятали, а когда ночь упадет на землю, тогда и будет взят клад. Буксирный катер быстро удаляется. Нет, он удирает, потому что человек, стоящий на корме, жадно курит, то и дело оглядывается, и в глазах его застыло отчаяние трусливого преступника. Второй человек, стоящий у руля, глядит вперед и думает только о том, чтобы побыстрее добраться до причала. Но и у него в глазах, если присмотреться, тоже испуг, словно увидел что-то такое, о чем поскорее хочется забыть. Солнце нырнуло за горизонт, будто ему невмоготу видеть, что происходит на земле и на воде. Тьма обрушилась на землю, и чья-то властная рука задернула черным весь небесный свод. — Зажигай ходовые! — раздраженно крикнул рулевой. И уже тише себе под нос. — Формазоны проклятые! — Слева по борту показались огоньки причала. На причале несколько человек вглядывались в темноту. Один из них в двубортном пиджаке, в рубашке с галстуком, завязанным крупным узлом, в очках, видимо, главный. «Ну как?» — спрашивает он. «Порядок. Вас никто не видел?» «Никто. Якорь хорошо закрепили?» «Ну что в самом-то деле? Такое спрашивайте даже обидно». Они стоят над дебаркадоре под красным сигнальным фонарем, и багровый отсвет падает на их лица. «Я такое спрашиваю потому, — отчеканивает старший, — что мы выполняем строго секретное и особое задание, и вынужден повторить это для всех еще раз». Он опускает руку сверху вниз, будто рубит. Так он привык делать на публичных выступлениях. Затем по выработанной привычке обводит стоящих рядом буравящим взглядом своих маленьких желтых глаз. «Якорь укреплял я». говорит рулевой. «Щелей в барже достаточно, да и пробоина есть, так что через часик-другой баржа будет на дне. Место мне знакомое, глубокое». Утром проверю лично. Начальник идет к грузовику, садится в кабину к шоферу, остальные залезают в кузов. Тьма поглотила и машину, и город, прилепившийся к реке, и саму реку, и баржу за островом. В трём барже уже по щиколотку насочилась вода, Она оплещется, когда кто-то из сидящих на досках, приколоченных к бортам, шевелит ногами. Заключенные сидят в полной темноте. А вода-то теплая. Голос мягкий, певучий, его нельзя не узнать. Это сестра Ефросинья, она канонарх в монастырском хоре. Стоило голосу прозвучать, как сразу же тьма перестала пугать. — Помолимся, сестры. Голос схемонахини Феодора звучит негромко, но твердо. Она старше всех. Сколько ей лет, никто не знает. Может быть, 90, а может быть, сто. О чем ее не спросишь, все она знает. А сколько видела и слышала, часами можно слушать, и все не наслушаешься. Евфросиня, начинай. Сестра Евросинья вздохнула, перекрестилась, и, представив, что она стоит на клиросе и видит Иверскую Богоматерь, в первом нижнем ряду иконостаса, запела. «Благослови души моя Господа». И голос ее чистый и звучный, в котором так много искренности и силы, ударился о ветхие борта старой баржи, и не могли его удержать они. Голос вырвался из потемок трюма на волю, и, отраженный лесом, правого берега и кустарником острова, понесся по реке. Господи Боже мой, возвеличился еси зело во исповедание, и велепоту облюкси еси. привычно стройно подхватили молитвенное пение монахини, заточенной в трюме. Сколько их было тогда на барже смерти, точно неизвестно. Седмирица, число, состоящее из семи в православии, означает полноту и совершенство. И наш рассказ о семи монахинях, принявших мученический венец.